Я отвечал почти умилённым согласием, и было решено, что он на следующий день зайдёт ко мне в гостиницу. К назначенному часу я сошёл в подобие холла, где в это время было сравнительно тихо, только изредка маневрировал судорожный лифт, да в обычном своём углу сидело четверо немецких беженцев, обсуждая некоторые паспортные тонкости, причём один думал, что он в лучшем положении, чем остальные, а те ему доказывали, что в таком же. Потом явился пятый, приветствовал земляков почему-то по-французски. Юмор, щегольство с облазного языка. Он только что купил себе шляпу, и все стали её по очереди примерять. С серьёзным выражением лица и плеч, Осилев неповоротливые двери, Шишков едва успела смотреться, как увидел меня. И тут приятно было отметить, что он обошёлся без той условной улыбки, которую я так боюсь, хотя сам ей подвержен. Не без труда я сдвинул два кресла, и опять было приятно то, что вместо механиального наброска соодействия он остался вольно стоять, выжидая, пока я всё устрою. Как только мы уселись, он достал палевую тетрадь. Прежде всего, сказал он, внимательно глядя на меня своими хорошими, мохнатыми глазами, следует предъявить бумаги, ведь, правда, в участки я показал бы удостоверение личности, а вам мне приходится предъявить вот это, тетрадь стихов. Я раскрыл её. Крепкий, слегка влево наклонённый почерк дышал здоровьем и дравитестью. Вы Как только мой взгляд заходил по строкам, я почувствовал болезненное разочарование. Стихи были ужасны: плоские, пёстрые, злоречище претенциозны. Их вселеннейшая бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмотностью рифм. Достаточно сказать, что сочетались такие пары, как жасмина И вола жало ужас мимно, без сетки и без едкий, ноктюрный и брат двоюрный. О тем их лучше вовсе молчать, автор с одинаковым удальством воспевал всё, что ему попадалось под лиру. Читать подряд было для нервного человека истязанием, но так как моя добросовестность усугублялась тем, что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 то есть чем-то исключительно редким и важным, которые вы, к сожалению, применяете по-пустому, в небольшую меру ваших общих способностей разъезжаете, так сказать, по городу насильной и совершенно вам не нужной гоночной машине, и все думаете, куда бы еще катнуть. Но так как вы тайной обладаете, с вами нельзя не считаться».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 Я надеюсь, как-нибудь поговорить о них гораздо подробнее. Недавно, по-моему, почину одна из них появилась в свет, и любители поэзии заметили её своеобразность. Поэту столь странна охота ему до да чужого мнения. Я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие записки слога, вроде, например, в солдатских мундирах.